Глава 8. Второго монстра, пятерку, я выманил через очень неумелое освобождение тройки, которая оказалась на подхвате у лидера района. Специально провозился с ней долго, нанося бестолковые удары по плечам и рукам, сдерживая себя как мог, и в результате демонстрации нулевых боевых качеств монстр успокоился, выпрыгнул с чердака на дерево, потом уже нацелился на меня. Его я почувствовал заранее. Пройдя метров 200 после успокоения шестерки вглубь района, оставил нашу цепь позади себя в метрах в 50 и добившись того, что показал себя легкой добычей. Все прошло вполне стандартно. Я получил свой оргазм и 96% к рейтингу. Служивые и подруги пофотались рядом со страшной пастью монстра, и мы двинулись чистить район дальше. Таким планомерным образом за два следующих дня мы зачистили весь центр города, все улицы и подъезды, только не заходя в них слишком далеко. Без электричества, закрывавшего кодовые замки, зараженные частенько выбегают из подъездов, стоит нам немного пошуметь и привлечь их внимание. Из интересного еще. Почти половина зараженных оказалась уже второго уровня. Получается, что подпитка от своих более слабых собратьев не заканчивается с первым уровнем. Новички активно дожирают останки неудачников, быстро переходя на второй. А может и друг друга, и даже не остатки. Система все никак не успокоится и делает жизнь обычных людей еще безысходнее. Двойки — это уже серьезный соперник даже для второго-третьего уровней, если без использования огнестрела и прокачанной рубки. Ну, нам же проще поднимать навыки из более богатых, щедро раздающих повышенный процент зараженных. Я лично закидываю проценты по два раза в день. За два дня поднял свой уровень до восемнадцатого, заполнив полностью умение прыжок. Уровень 18. Навыки. Сила – 8,8. Ловкость – 8,8. Энергия – 8,8. Восприятие – 13,16. Регенерация – 12,16. Познание – 11,16. Оценка – 6,16. Незаметность – 8,8. Прыжок – 8,8. Однако случилась при этом и крайне неприятная новость. Переход лично меня на 18 уровень не принес мне новых навыков и тем более умений. Ровным счетом ничего нового не появилось в списке. Но я чего-то такого и ожидал, после того, как у Иры при подъеме уровня на 14 случилась такая же засада. У меня при переходе на 14 появился навык оценка, до этого мелькнувший среди умений, а у нее ничего, вообще ничего. Девушка оказалась страшно расстроена таким коварством от системы, ругалась, как уличная торговка рыбой. А я еще больше убедился, что не стоит заглядывать очень уж далеко вперед, Больше, чем на один месяц. Похоже, что экономика вторжения побеждает, и наше сопротивление внезапно для нас самих сольется. Куда сольется, я, конечно, не знаю. Но не останемся мы годами править в обезлюдившем городе и крошить зараженных в свое удовольствие. ну для нашего долгого существования пришла система в наш мир. Поэтому в обед первого же дня, выслушав доклад Олега о самых ленивых работниках, требующих еще чего-то, кроме безопасного проживания и питания, Я сразу же принял меры к удалению этой язвы, мешающей остальным людям благодарно трудиться на свою новую родину. И сам загнал пинками в кузов грузовика шестерых, сильно несогласных. Потом скомандовал паре охранников из наших помощников побыстрее осуществить эвакуацию тунеядцев и оппозиционеров. А куда их? Только поинтересовались парни из мобилизованных, закрывая кузов на защелке. Да обратно в центр, отмахнулся я. А там куда? Не поняли парни. «А там, куда глаза глядят. Главное, чтобы в зоне видимости зараженных не оказалось. Мы же не звери какие!» Грузовик укатил и вернулся через сорок минут. Охранники подошли ко мне с докладом, но я прервал подробный рапорт и спросил только. «Выгрузили? Выгрузили, только...» Попробовали продолжить они. «А вот только не надо. Нахрен мне такими мелочами голову забивать?» Потом Олег рассказал, что таких стойких врагов физического труда нашлось на самом деле всего трое. Еще трое присоединились к ним, когда увидели, что за саботаж сразу же не наказывают. «Сразу не наказывают?» — усмехнулся я. «Зато потом и прошения о помиловании не принимают». «Может, не стоило так сразу?» — сомневается Олег. «Не стоило цепи на них вешать и в рабство оформлять. Это да, не стоило. А терпеть от спасенных из милости, кривляния и саботаж не будем. Да и остальные теперь хорошо работают и новичкам расскажут, что здесь бывает за такое поведение». «Тебе же проблем меньше на будущее». С таким утверждением Олег спорить не стал. Хватило одного раза показать себя жестко, и саботажники сразу перевелись как класс. Очистив район центра от зомби, мы смародерили второй оружейный магазин. Больше не для себя, чтобы вооружиться, а для того, чтобы нехорошие люди не наложили лапы на оружие и потом не стреляли нам в спины. Потом дошли до оптового склада, торговавшего техникой для дома, и вывезли его почти весь, Не став, конечно, забирать газонокосилки и триммеры, но все лопаты и грабли с вилами вывезли. Еще вскрыли рыболовный магазин. Его забрали тоже весь, рассчитывая вдоволь ловить в озере сетями и неводом, чтобы иметь свежую рыбу каждый день. «Рыбнадзор» теперь не скоро появится. Такой пережиток развитого общества. Через четыре дня пропало электричество в деревенской линии передач. Но я не сдался и не принял это как положенное наказание. Вызвал пару БТРов, и мы прокатились со служивыми вдоль линии столбов с жиденькими проводами. Проехать пришлось пару подстанций в опустевших деревнях, пока не добрались до крупного села, где нашлись выжившие. Немного вооруженные молодые парни, и что самое интересное, в домах электричество имеется, а вот дальше оно оказалось отключено. Пришлось провести сеанс внушения, после чего деревенский отряд самообороны покаялся и быстро восстановил электроснабжение и в поселке, и в части. «Ну, Серый, красава!» «Все-то ты решаешь», — громко радуется Андрей, командующий отрядом служивых. Мы уже рукой махнули на электричество, генератор запустили, решили, что оно собой закончилось. А тут, оказывается, глубоко спланированная диверсия. Договорились, чтобы местные охраняли линию передач. За это пообещали им защиту и снабжение продуктами, которые будем менять со временем на домашних животных, которых у сельских у их раз-два и обчелся. Поселки теперь живет под сотни спасенных из центра, заготавливают дрова, но в основном участвуют в мародерке оставшихся магазинов. Живут плотненько, но жаловаться и не думают. Счастливы, что есть горячая еда и спокойный сон, без диких криков, раздираемых на куски людей за стеной. Служивые уже заняли под свое проживание четыре дома. Теперь у них это и точно база отдыха. Кто-то живет постоянно, большинство меняются но пара БТРов всегда возвращается в поселок после работы в городе. Приходится преодолевать речку своим ходом и вдоволь побуксовать на склонах, чтобы хоть немного избавиться от страшного трупного запаха, и потом парковать технику в стороне от домов. У них с освобождением новостроек дело не очень идет, новые зомби прокачались на своих собратьях в основном до третьего уровня, и под колеса тяжелых боевых машин попадать не торопятся, прячутся по квартирам и чердакам. Так что днем в новостройках главные — служивые со своими подругами, чистящие дома по очереди, а ночью — прокачанные, зараженные, возвращающие освобожденные площади под свои лапы, зубы и влияние. Людей там уже почти не осталось. Иногда только им попадаются случайные выжившие, те счастливчики у кого дома оказался большой запас продуктов, и еще квартиры на верхних этажах с мощными дверями. Воды все они успели набрать раньше и смогли выжить, дождаться появления парней, выйдя к ним со слезами на глазах, когда те зачистили подъезды от тварей. В части разместилось тоже под сотню спасенных. Правда, чистить новостройки можно еще пару недель, чтобы отрапортовать самим себе, что все. Спасены все, кто умудрился выжить за почти месяц апокалипсиса. За еще четыре дня после освобождения центра города, когда я с командой катался по соседним районам, не переставая зачищать зомби и спасать людей, Набрал еще 4 уровня, специализируясь именно на обнаружении монстров и зачистки в одиночку. Ира не потянет такую схватку в ближнем контакте. Жека тоже побаивается, ссылается на новое, неуклюжее по сравнению со старым тело и не хочет рисковать наладившейся семейной жизнью с Наташей. Я его понимаю. Получить возможность прожить еще одну жизнь дорогого стоит. Рисковать без особого смысла точно не требуется. Свои проценты он и так выкашивает без проблем. У самого теперь 22 уровень развития и серьезно прокачанные навыки. Уровень 22. Навыки сила 8,8, ловкость 8,8, энергия 8,8, восприятие 16.16, ,16. регенерация 16.16, ,16. познание 15-16, оценка 10.16. Умение. Незаметность 8,8. Прыжок 8,8. Из-за того, что непрокачанных навыков осталось всего два, Уровни теперь подлетают мгновенно, стоит только накопить по 500% рейтинга на два последних. Скоро мне окажется почти некуда развиваться, познание я закрою сегодня после обеда. На оценку придется потратить все будущие проценты, и когда она поднимется на максимальное значение, у меня наберется седьмой уровень, и все. Если не появится какого-то нового навыка в меню или даже умения, развитие мое остановится на этой не самой круглой цифре. Пока раннее утро, и я могу полежать на широкой кровати, где мы с Ирой вчера поменяли дорогое шелковистое белье на новое, оставили его стираться в стиральной машине. Несмотря на полный трэш в самом городе и почти всех окрестностях, в поселке продолжается отличная августовская жизнь со всеми радостями, доступными при наличии электричества и чистой воды. Еще, конечно, при наличии прокачанных защитников с серьезным оружием в руках». До нас доносятся слухи о нескольких образовавшихся в городе бандах, скорее небольших сообществах из десятка-полутора молодых парней и девок. Они не катаются города по центральным улицам города и не чувствуют себя хозяевами жизни, как мы со служивыми. Просто выживают как могут, прячутся по квартирам и домам от нас и зараженных, пока не доставляют никаких проблем. Наши надеются, что молодежи надоест выживать без электричества и бани, тогда они просто попросят взять их к себе но пока не просят, живут своим умом, мородиурят понемногу и стараются не попадаться нам на пути. Из спасенных двух десятков детей создали один учебный класс. Спасенная учительница математики пытается чему-то научить своих учеников, создавая иллюзию возможности мирной жизни в отдельных местах. Дрова пилится и рубится, Около поселка уже имеются две огромные полинницы, поэтому мы прекратили вырубку около своего местожительства, И возим заготавливать дрова новых лесорубов за 3 километра в настоящий лес. Заправку усердно выкачиваем, пользуясь отсутствием зомби в округе. Залили все емкости в поселке. Некоторые дома по 6 кубов солярки запаса имеют теперь. Другие поменьше. Все генераторы заправлены полностью. И еще пригнали один почти полный бензовоз, найдя машину около далекой заправки с бело-красным логотипом. Все, в общем-то, отлично насколько может быть при зомби-апокалипсисе. Только прокачанные познания и восприятия не дают мне радоваться жизни. Сегодня кончается вторая неделя, как начался второй этап, и я прямо спиным мозгом, а может и задницей, чувствую, что скоро мы получим очередное сообщение от системы, очередной сюрприз, значительно ухудшающий наши возможности к выживанию. Поэтому сегодня за завтраком я сообщаю всем нашим свое распоряжение – Прибыть в поселок за полчаса до двенадцати, ожидать сообщения от системы и защитить своих близких. Лица у всех сразу же серьезнеют. Народ понимает, что это не шутки, и только спрашивает меня, когда ждать сообщения. Когда ждать, точно не скажу. Будем просто, начиная с сегодняшнего дня, возвращаться в поселок и присматривать за порядком, обедать и снова выезжать. Кто на мародерку, кто на освобождение зараженных, кого куда распределили сегодня. Распределением мужчин занимается Олег и Серый от местных. Спасенных поделили примерно так, чтобы и в поселке дела шли, и из города продукты и механизмы поступали непрерывным потоком, пока хорошая погода и есть возможность вывести все, на что глаз падает. Вскоре появляются и служивые, которых я позвал по рации прийти ко мне. Им я не приказываю, только рекомендую, но парни понимают, кто здесь самый прошаренный по системе, и никто не спорит. «Хорошо, Серый». «Передадим своим», — отвечает их старший, и они уходят, чтобы довести до всех мои слова. Потом выезжаем в город, и мы заправляем сначала Урал и пикап. Хаммер приказал долго жить, теперь Олег Второй катается именно на Урале. Сынокосить машинами уже слабо получается. Отъевшиеся тройки и двойки вместе с ними не выходят на дороги. За ними приходится забираться в вглубь районов, выкашивать в ручном режиме, когда мне есть чем заняться». Четверки стали обыденностью уже. Как и пятерки. Правда, шестерок почему-то не так много вырастает. А я все время жду встречи с семеркой. Судя по эволюции, этот монстр окажется еще круче защищен броней, поэтому даже я собираюсь сначала выбить ему мозги из огнестрела и только потом, изучив как следует тушу нового альфы, заняться работой с ним в личном контакте. В оружейном магазине я нашел тяжелый такой меч, почти двуручник, На три с половиной килограмма. Теперь работая с ним, оставив пока саблю в ножнах висеть за спиной. Меч сходу пробивает броню шестерок, и даже башку чудовищу может разрубить, если попасть удачно, чтобы клинок не соскочил в сторону. Саблю ношу с собой, потому что не совсем доверяю мечу непонятного происхождения и жду от него какой-то заподлянки постоянно. Сегодня мне удалось освободить пару четверок и одну шестерку. Мы спасли еще одну семью молодых родителей с ребенком. Теперь они пьют в волю воду и сосут мякиш по пути в поселок, так как давно уже голодали. На кухне я получаю в кастрюлю солидную порцию еды, картофельного супа с мясом на нас с сырой, и поднимаюсь на наш третий этаж. К половине двенадцатого возвращаются почти все машины из города. Мы спокойно обедаем вдвоем, почти не разговаривая между собой. Появилась какая-то трещина в наших сырых отношениях. Я не делаю то, что просит она считая это суетой ненужной. Подруга теперь постоянно обижена и тоже хранит гордое молчание. Раньше я постарался бы наладить отношения, теперь почему-то не хочу. Так что последние дни мы живем вместе как-то по инерции и возможно, что скоро разойдемся. Закидываем проценты, и я любуюсь своим меню. Уровень 22. Навыки. Сила 8,8. Ловкость 8,8. Энергия 8,8. Восприятие 16,16. 16, ,16. Регенерация 16-16, познание 16-16, оценка 10-16, умение, Незаметность 8,8, прыжок 8,8. Небольшой улет в небеса, и я смотрю на почти полностью заполненную школу навыков и умений. Осталась свободная одна оценка. У Ира она уже прокачана почти полностью. Она уже может только взглядом определить уровень монстра. Теперь подсказывает мне постоянно на охоте. Очень полезное умение, и я надеюсь прокачать свое до конца, чтобы также видеть уровень противника сразу в виде цифры над его башкой или головой, как в одной из игр, в которой раньше рубился. За этот месяц я стал другим человеком, и раз сильно изменилась тоже. Как по мне, не в лучшую сторону, стала заметно более жесткой и меркантильной даже для меня, совсем не бессеребренника. Я же для нее слишком расслабленный и не стремлюсь править в поселке единовластно, Зато обещаю ей передать свои полномочия, когда мы совсем разойдемся. Мы лениво ожидаем, когда пробьет двенадцать. Вот уже без десяти. Но никаких сообщений от системы нет, и мы расслабляемся. Я выхожу на балкон, разглядываю в бинокль поселок. Кое-где вижу народ, также занявший позиции на балконах и машущий мне руками. Мол, все в порядке, серый, мы бдим, как ты и сказал. Как по глазам бьет красным цветом, я привычно уже холодею и читаю объявления системы. «Человек, твой кластер переходит на третий этап. Перезагрузка произойдет в 12.00. Развивайся или умри. Время до перехода — 4.56, 4.55, 4.54. «Адская система! И тут на Алла!» — ругаюсь я во весь голос, никого не стесняясь. «Теперь не 15 минут до нового этапа, а всего 5, чтобы вляпаться с гарантией в дерьмо». «Впрочем, этого я и ожидал». Поэтому весь поселок и часть готовы к такому сюрпризу. Все сидят по домам, и многие держат на прицеле соседей и родных. Кто обратится сегодня, Бог его знает. На меня нападает какая-то апатия. Я возвращаюсь за стол и сажусь, медленно попивая горячий чай из красивой чашки. Ира наоборот, выскакивает на балкон и, подняв карабин, рассматривает поселок в оптику. Она готова встретить новый этап во всеоружии. Мы молча ждем начала третьего этапа. Я допиваю чай и молюсь. Почему-то это мне сейчас важно. Потом просто жду. На смартфоне уже 12 часов, хотя, может, он уже неправильно показывает время. Мобильные сети исчезли, как класс. Ориентироваться больше не почему. Ира остается смотреть, как наступит третий этап апокалипсиса в поселке, и через 60 секунд слышит из домов всех абсолютно многоголосый вой. Одни жители кричат от ужаса, другие ухают и свистят. Она понимает, что все произошло как обычно, часть выживших обратилась и напала на остальных людей. Потом на улице начинают выбегать люди, спасаясь от своих обратившихся близких. Многие так и не начали качаться, оставшись простыми работягами, и теперь не могут дать отпор новообращенным зомби. Девушка присматривается в прицел, забыв про висящий рядом бинокль и не веря своим глазам. Слишком долго, с минуту, смотрит на происходящее на газонах и лужайках поселка, потом выпрямляется и кричит. Серый, полная задница. Как то и говорил, обратились дети и подростки. Они нападают на родителей, я обидела двоих мальчишек, которые напали на матерей. Она стреляет пару раз, видно, что помогая жертвам нападения, и заскакивает в комнату, не понимая, почему я еще не стою рядом с ней и не командую, начиная организовывать жителей и освобождая обратившихся детей. «Серый, ты чего тупишь?» — кричит она и замолкает, внезапно подобившись словами. Ира видит, что я откинулся на спинку кресла и пустыми глазами гляжу на белый свет. «Серый!» Теперь она понимает, что я тоже не пережил новый этап. Поселок остался без руководителя. «Серый!» «Да, защищать детей мне уже не придется. Этому знанию я бы очень обрадовался, если бы мог еще радоваться».